де операции в таких условиях без ассистентов, с помощью лишь походного оборудования, я могу вам обещать один шанс из четырёх, что вы останетесь в живых, один шанс из пяти, что вы сможете ходить, даже если останетесь в живых. Чувствуя, как кружится голова, Райланд облокотился о большую кристаллическую ветвь. Радужные птицы, рыбы взлетели стайкой и мерцая поплыли прочь. Однако, с чувством, пробасил Дон Дерева, ты прав, Стивен, другого выхода нет. План может убить тебя за 10 секунд, ракета всего в 3 миллионах миль отсюда. Нажатие на кнопку, и пум, транслируется твой кодовый импульс, и ты мертвец. А также я продолжал он чистосердечно, и старый Куевера, и Донна. А поэтому ты совершенно прав, Стивен, мы должны спасти тебя, или погибнем все вместе. Что за операцию мне предстоит? спросил Райланд. Я хочу знать. Дон Дерево заколебался, потом начал объяснять. Его глубокий голос напоминал ворчание тигра, но руки были мягкими, как у девушки. Рон Дон Дерево, Магучи Рон Дон Дерево произвёл для плана ни одну операцию, но на земле в орган-банке объясняло, на мелочь точево нельзя раздобыть здесь. Там были в достатке медсёстры и ассистенты хирурги. Здесь он располагал только Донный в старом кое и веры складывали полными документами и оборудованием. Здесь у него было только то, что удалось погрузить на пространственника. Этого хватит, конечно, если только всё пройдёт исключительно благополучно, но резерва у них не было. Если выйдет из строя криминой насос, заменить его будет нечем. Там в орган банке в распоряжении хирургов имелся неограниченный выбор органов и частей тела. Здесь же их было только 4 человека. И лишних частей или органов у них ни у кого не было. Сначала, объяснил Дондерео, нужно будет создать асептическое пространство вокруг Райленда, которого перед этим подвергнут анестезии. Это будет довольно просто, учитывая почти полное отсутствие гравитации и микробов. Дондерео показал небольшую желтую металлическую трубку, распыритель, полиантибиотического аэрозоля. Потом скальпель и зажим, ретракторы, нити для швов. Уже стерильные и от самого их изготовления негостеприимные для какой-нибудь микроскопической жизни. Эти принадлежности были извлечены из блестящих контейнеров по требованию Дон Дорево. Лицо Донны побледнело, но она продолжала внимательно слушать Дон Дорево, глядя на блестящие инструменты. Она вздрогнула, когда Рон описывал, как скальпель проведет первую кровяную нить по шее Райленда, как раз немного ниже кольца воротника, но тут же справилась с собой ткани эпидермиса, Лежащие за ними плоть будут рассечены и оттянуты назад, как чулок на ноге. Красное плоть и белые мышцы будут быстро рассечены и ретрактированы. Большие трапециевидные мышцы придется рассечь, зажать и держать. Важно, чтобы они оставались под напряжением. Малый кровеносный сосуд шеи придется перевязать. Большие сосуды, сонную артерию, еремную вену, сосуды спинного мозга придется перевязать, перерезать и подсоединить к двухкамерному механическому сердцу. Не потому, что собственное сердце Райленда перестанет работать, а потому, что запас крови в камерах искусственного сердца поможет ему справиться с постоянной потерей крови из каждого сосуда или капилляра. Потом настанет черед нервов. Они вот это осторожно препараровано, рассечены и присоединены к пломбам из органического серебра, которое только и сделало пересадку органов возможной. Нервные клетки плохо восстанавливаются у высших позвоночных, если не оказать им помощи. Органическое серебро это тот припой, который в виде сплетения тонких проволочек позволяет нервам сохранить проводимость. Иначе, когда будут рассечены основные шейные ганглии, Многие участки тела Райленда начнут конвульсивно сокращаться. Затем очередь костей. Ультразвуковая пила вопьётся в третий шейный позвонок, спинной мозг будет раскрыт, запланбирован, запаян. Внутри мозговая жидкость. Этого достаточно, сказал Райленд, лицо которого уже превратилось в застывшую маску. Я понял, больше не нужно объяснять. Его глаза встретились с глазами Донны, он хотел ей что-то сказать, но не мог. "Начинайте", сказал он. «Начинайте операцию!» Он шагнул вперед, лег на импровизированный операционный стол и терпеливо ждал, пока Дондарева и Куйвера привязывали его. Потом Дондарева кивнул, и Донна шагнула вперед. Лицо ее вздрагивало, а она едва сдерживала слезы. В руках она держала мягкую гибкую маску анестезатора, которая закрывала рот и нос. Он быстро отодвинул голову в сторону. «Прощай, моя единственная!» прошептал он.